ЭПИЛОГ «Хей, hey, Паула, привет!» К высокому атлетически сложенному латиноамериканцу подошла соблазнительного вида девица, затянутая в военный комбинезон, и вульгарно хлопнула его пониже спины. «Добрый день, Мия!» Совершенно равнодушно поздоровался с ней мужчина, уже давно привыкший к подобным знаком внимания со стороны коллеги все такой же холодный и неприступный, да?» — подмигнула военная и, понимающе ухмыльнулась. «Ты прекрасно знаешь, что мне твои домогательства до одного места». ах Паула, попомни моё слово. Не было ещё такого парня, которого бы я не смогла затащить в койку», самодовольно осклабилась девушка и картинным жестом откинула с лица прядь медно-рыжих волос. «Ты, конечно, продержался дольше остальных, но это ничего не значит». «Ты уже обречён. Просто ещё не понимаешь этого. Только взгляни на эту прелесть». Девушка соблазнительно изогнулась, выпячивая вперёд пышную грудь. И плотная ткань обмундирования аж заскрипела под натиском её женских округлостей. Проходящий мимо сотрудник бюро, случайно узревший такую сцену, споткнулся об собственную ногу, чуть не пролил на себя кофе и поспешил смущённо скрыться за поворотом. Ох, боже Закатил глаза латиноамериканец. «Миэль Лиллиан Прайс, не позорься. Ты ведёшь себя, как озабоченная первокурсница колледжа». «Ну и задница ты, Паула», — надула пухлые губки военные и отвернулась. «А ради приличия я мог бы хоть подыграть. И вообще, не смей называть меня полным именем, а то больно на моего занудного папашку начинаешь походить с его нотациями». «Извини, я не хотел тебя обидеть». но ну, обидел». Теперь я чувствую себя страшной, ненужной и одинокой. «Ой, да брось, Мия!» — примирительно прогудел мужчина. «Ты самая привлекательная женщина из всех, кого я знаю. И вовсе не обязательно это доказывать себе и окружающим, особенно таким способом, который избрала ты». «Что-что? Ты считаешь меня привлекательной?» — враз повеселело повеселела военная, вычленив из всей фразы только то, что ей хотелось. «Мне не показалось». «Смуглый жеребчик Паула всё-таки втайне мечтает, чтобы крошками Мия его оседлала?» «Святые угодники», — сокрушённо покачал головой латиноамериканец, «ты просто неисправима. И как Господь Бог допустил, чтобы такое внешне прелестное создание оказалось настолько пороченным внутри А между прочим, твой Бог сам сказал, плодитесь и размножайтесь», — насмешливо толкнула сослуживца локтем девица. «Ты просто несносная и нетерпимая рыжая, сучка, Прайс», — раздраженно буркнул мужчина. «Ты настолько эгостична, что для тебя не существует ничего выбора, кроме твоего собственного». «О, да, в этом вся я», — скорчила издевательскую мину собеседница. «Рада, что ты заметил». Латиноамериканец уже собирался высказаться более резко, но его прервал оживший радиоэфир. «Эй, Диас, на связи Фокстрот. Кончайте там любезничать с Прайс, как престарелые супруги». Надо кое-что проверить». «Служу тебя, Фокстрот», — моментально прервал военный пикировку с напарницей. «Какая задача?» «Через дорогу от парадной лестницы припарковался какой-то подозрительный автобус. Похож на междугородний. на ему тут делать нечего. Стоит уже 15 минут. Из него до сих пор никто не вышел. По камерам непонятно, что происходит внутри. Наведайтесь к водителю. Если все в порядке, гоните его от здания бюро. Тут ему не остановка для общественного транспорта». «Тебя понял, Фокстрот», — отчитался солдат. «Выдвигаем!» Расстегнув поясную кобуру с пистолетом, Паоло жестом приказал Мии следовать за ним. Девица исполнительно кивнула и прекратила донимать своего коллегу. Когда дело касалось службы, она умела вести себя серьёзно. Пара охранников пересекла просторный вестибюль и уже дошла до панорамных окон первого этажа. Но тут Диас вдруг остановился, как вкопанный, и недоверчиво помассировал пальцами глаза. «Ты чего?» — напряглась Мия. «Мне... <смех> Кое-что — признался напарник. «Двухметровый член померещился». Не удержалась от ехидной насмешки девушка. «Нет», — даже не улыбнулся Паула. «Вроде бы из автобуса выглянул... Я не знаю, солдат в тяжёлой броне? В Крисалисе?» «Не уверен. Слишком уж...» Военный осёкся на полусловие, потому что в этот самый момент из подозрительного транспорта Высыпала толпа вооружённых людей. Чёрные массивные фигуры выпрыгивали из дверей и без какого-либо промедления брали курс на бюро. Они мчали быстро. Чертовски быстро. Да к тому же в руках у каждого неопознанного бойца виднелось нечто похожее на снятые со станины пулемёты и даже ручные гранатомёты. «Прайс на землю!» — в панике заорал мужчина. Но его напарница замешкалась. Она остолбенела, как сраный рекрут, впервые попавший на полномасштабные учения, и Паула пришлось тратить драгоценные мгновения на то, чтобы убрать безмозглую идиотку с линии возможного огня. Солдат не ошибся. Стоило только ему подмять под себя девушку и вместе с ней рухнуть на пол, как остекление первого этажа сначала расцвело паутиной трещин, а потом и вовсе с оглушительным звоном обрушилось, усеяв вестибюль миллионам осколков. Неизвестные нападающие поливали свинцом в здание прямо на бегу. Каким таким чудом эти здоровяки так ловко управлялись с тяжелыми пулеметами, Диас даже не брался предполагать. «Фокстрот! Фокстрот! Код 4-2! Повторяю! Код 4-2!» — кричал в рацию охранник, не слыша из-за близкой стрельбы своего голоса. «На бюро совершено нападение вооруженной группой неопознанных лиц! Прием! Фокстрот!» Из командного пункта что-то ответили, но Паула не разобрал ни единого слова. Прикинув, что рассчитывать им не на кого, он проорал на ухо напарнице. «Беги к лифтам! Оттуда выйдешь на связь с Вокстротом и получишь указания по дальнейшей организации обороны! Ты меня поняла?» «Иди к дьяволу, Дейвус!» — выругалась девушка. «Я тебя тут не оставлю. Пошли вместе!» «Не глупи, дура!» — вышел из себя латиноамериканец. «Я попробую их задержать, иначе оба ляжем!» «Я же сказала никуда куда не...» Продолжение реплики мия потонуло в оглушительном шипении реактивного снаряда, прилетевшего с улицы. Грянувший секунды позже взрыв скинул Диэза с напарницей и протащил несколько метров. Можно сказать, что охраннику в какой-то степени повезло. Его забросило за широкую колонну и на некоторое время укрыло от крупнокалиберных пуль, безжалостно крошащих стены. «Паула! Паула! Очнись, болван!» Оглушённый мужчина не слышал обращённых к нему слов, но ощутил как кто-то его настойчиво тормошит. Он с величайшим трудом разлепил залитые кровью веки и узрел над собой напарницу. Мии явно досталось поменьше, нежели ему. Похоже, что взрывная волна прошла выше, поэтому просто посекла ей лицо мелкими осколками, да разодрала форменный комбинезон. «Вставай, уходим, ну же! Что ты разлегся, кретина!» надрывалась девица, тщетно пытаясь тащить куда более крупного сослуживца. «Они идут!» Эти ублюдки совсем рядом. Поднимайся, пока не...» Новый взрыв, контуженный охранник почувствовал кожей, но не услышал. Просто в один момент перед лицом промчалась тугая волна, обжигающая горячего воздуха. А нависающую над ним прайс сдуло, как надоедливую муху. «Мия, уходи сама!» — прохрипел в пустоту солдат, ничего не видя сквозь слой пыли и дыма. «Я не встану!» Валяясь за колонной в окружении битого стекла, обломков стены и мебели, Диас не мог даже пошевелиться. Да что там? Ему-то и глаза держать открытыми стоило титанических усилий. И видит Господь, лучше бы он их закрыл. Потому что в поле его зрения вновь появилась окровавленная напарница. Одна ее рука оказалась страшнейшим образом перекручена, а сквозь дыры во лбу можно было разглядеть взболтанные ошметки ее мозга. «Нет, нет, нет!» зашептал Паула, надеясь своим неприятием разогнать жуткий морок. «Это неправда. не Позади изуродованной сослуживицы, которая по всем признакам должна быть мертва, но почему-то всё ещё находилась на ногах, показался здоровенный силуэт. Вблизи он выглядел совсем уж пугающе огромным. Больше даже, чем ребята из элитного штурмового корпуса. А туда они доростков не принимали. Все, как на подбор, рослые и мускулистые. Под них, насколько Диас слышал, и кресарисы по индивидуальному заказу собирают. Настолько они выбиваются из стандартной размерной сетки. Закованный в толстую броню чужак методично расстреливал длинную пулеметную ленту. При этом гигантское пятифутовое орудие в руках амбала даже не подпрыгивало, словно бы его зажали в промышленных тисках, хотя отдача у такой пушки должна быть похлеще, чем удар лошадиным копытом. Вот что-то привлекло внимание неопознанного бойца и он резко развернулся в другую сторону. Ствол тяжёлого пулемёта выплюнул несколько облачков порохового дыма. Энергия выстрелов была столь внушительная, что кружащаяся перед великаном пыль разлеталась крохотными вихрями в разные стороны. И тут атакующий заметил раненого Диэза. Жёлтый крестообразный визор на шлеме обратился к солдату, и... Чёрный штурмовик прошёл мимо. «Фух, повезло». «Наверное, посчитал его трупом». Однако не успел Пауло перевести дух, как возникла новая угроза. Самосбродная напарница, уже который год изводящая коллегу сальными намёками, вытащила из кобуры Диа за оружие и отвела затворную раму, с трудом управляясь переломанной рукой. «Может быть, ты хороший человек», произнесла она будто бы чужим голосом. «Но твои хозяева избрали слишком тёмный путь, поэтому ты заслуживаешь своей участи не меньше, чем они. Прощай, Паула, Дэви, Густаво, Диас». Твоя душа возвращается в длань Господню». Дульной вспышки сослуживец Мии не увидел. То ли потерял сознание раньше, чем грянул выстрел, то ли пуля пробила мозг быстрее, чем тот успел осознать. Мужчина просто утонул в непроглядно чёрном мраке, но так и не обрёл покоя, потому что не успело его бездыханное тело остыть, когда до него добрались невидимые щупальца некрайфира. «Господин президент! Господин президент! Катастрофа! Случилась катастрофа!» в Кабинет ворвался немолодой военный, выглядящий так ужасно, будто за ним черти по пятам гнались. «Мне уже сообщили!» – раздраженно рыкнул американский лидер. «Русские совсем сошли с ума и напали на штаб-квартиру Бюро по контролю и изучению некроэфирных проявлений. Не знаю, о чем там эти северные варвары думают и как они ввезли в США своих цепных псов но они очень дорого заплатят за свою наглость». Я отдал все необходимые указы для поддержания безопасности в Вашингтоне. Уже через час у меня на столе будут фотографии трупов всех участников этого чудовищного по своей глупости акта агрессии». «О, мой бог, сэр! Да я не об этом!» — отмахнулся визитёр. «Всё намного хуже, намного! Пришли вести с юга страны. Там замечено некроэфирное проявление уровня С4». «Что?» — скричал президент, вскакивая с кресла. «Это ещё что за дьявольщина!» «Только не говорите, что безумный Грейси не совладал с очередным своим чудовищем Франкенштейна!» «Сэр, никак нет, сэр! Правословно, я даже не представляю, как вам об этом сказать!» «Прямо, полковник!» – топнул ногой глава государства. «Прекратите уже ходить вокруг да около!» «Есть господин президент!» – подчиненный вытянулся по струнке и сложил руки по швам. «Сигнал тревоги пришел из Техаса! У них там объются аид!» Вмиг побледневший американский лидер, схватился за тугую удавку галстука и грузно осел на свое место. Настолько дурных вестей он никак не ожидал услышать. Конец пятой книги. Текст читал Александр Башков.